Глава 12 В те времена, когда народ на Руси поклонялся языческим богам и другой веры не знал, колдунам и ведьмам относились с уважением и опаской. От кого только добро и пользу видно, тех привечали, а других, кто несчастье и беда навлекал, откровенно побаивались и гнали подальше. Трогать не трогали, чтоб проклятие какое или гнев богов на себя не накликать, но от общины селений прогоняли. Рада, мать Богумила, никогда и никому ничего плохого не делала. Хворью людей и животных исцеляла, умела дождь призвать в засуху, о береге от диких зверей и недоброго глаза знала. Ее все любили до тех пор, пока не случилась беда. Пришла в селение болезнь, с которой Рада справиться не смогла. Многих неизвестная хворь унесла, а знахарку, ее мужа и сына, страну обошла. Причин винить Раду в случившемся не было, но в приняли решение ее изгнать, на всякий случай. Муж этому решению противиться не стал, хоть и не рад был. Просил, чтоб сына она вселение оставила, но Рада сказала, что мальчик особой судьбой отмечен, и ему не будет жизни среди простых смертных забрала Бугумила, который тогда еще даже на ножках стоять не умел, и ушла без обиды. Только далеко уйти не получилось, хворь неизвестная и её настигла. Сыны вернули посидевшему от горя отцу, да только радости от этого никому не было. Когда Бугумилу было три года от роду, он притащил из лисенка, впять в пять вывел на берег, где женщины стирали белье, двух волков а потом долго плакал, не понимая, почему отец так на него сердится. Всем отправился с другими детьми за хворостом, а вернулся со залющим медведем, который покалечил двух дюжих мужиков, прежде чем с ним удалось расправиться. Дикий зверь его не трогал. И мальчик искренне не понимал, почему у других людей все иначе. Ему запретили покидать пределы селения, а весной отца поставили перед фактом. Богумил должен уйти. Они ушли вместе, жили в землянке. Отец, у которого теперь не было обязанностей и было достаточно времени на общение с сыном, учил мальчика понимать разницу между тем, что для людей хорошо, а что плохо. Лес давал им все, что нужно для жизни, а ведьмовское наследие Богумила защищало их от лесных обитателей. Мальчик жадно впитывал всю информацию, которую давал отец, но никак не мог смириться с необходимостью охотиться. Звери — друзья. Он искренне не мог понять, как их можно есть. Это же... В общем, охота была единственным камнем преткновения в их отношениях. А потом отца не стало. К этому времени мальчик вырос в мужчину и мог сам о себе позаботиться. Его природная сила была намного больше, чем у матери. Он чувствовал голос земли, мог приказывать огню и ветру, умел договориться с водой. Богумил мог бы и дальше жить в лесу, пока и его не забрали бы к себе боги. Но все же он был человеком. Одиночество давило, толкало его к сородичам, и противиться этому было невозможно. Его принимали, а потом гнали. Стоило случиться какой-нибудь беде, и в ней тут же винили колдуна. Долгие годы раз за разом Богумил страдал от этой несправедливости, а потом решил, что лучше жить не среди людей, а рядом с ними. Видеть лица, слышать голоса, иногда разговаривать. Этого ему было бы достаточно. Он нашел отдаленное селение и договорился со старостой, что поселится в лесу поблизости. Своих умений не скрывал, потому что не хотел снова оказаться изгнанным. Лучше сразу, чем потом, когда он уже привыкнет к месту и людям. В этот раз все складывалось лучше некуда. Селяне оказались добрыми и понимающими. Он помогал им в меру своих способностей, и они отвечали ему взаимностью. Если кто заболел, богумил тут как тут, пошепчет, поводит руками и хвори как не бывало. На охоту мужики соберутся, скрипнет зубами... Но лучшего зверя к ним выведет. Пойдут девки по грибы до да по ягоды, всегда с полными корзинками возвращаются. И если ему вдруг помощь какая нужна была, одной просьбы всегда хватало. У старосты дочка была Злата, хороша собой, добрая, умная, а пела так, что птицы в лесу молкали, заслушавшись. Одна беда хромает рождение. Багумил сразу предложил недуг этот исцелить. Но староста сказал, что делать этого никак нельзя. А если колдун настаивать на своем станет, то путь в селение для него закрыт будет. А Багумил так к этой девушке сердцем прикипел, что ее страдания в его душе стократ эхом отзывались. Но нельзя, значит, нельзя. Всему свои причины есть. Год прожил Багумил близ того селения а по весне пришел к старости свататься, мол, без дочери твоей мне жизнь не мила. И Злата тоже по нему чахла, об этом все знали. Поженили их на русальной неделе. Всю честь по чести. Но староста одно условие поставил — хромоту девушки не исцелять, иначе беда будет. И предупредил, что детишки от этого союза никогда не народятся. Богумил уже давно понял, что Злата за что-то богами наказана а после этого предупреждения окончательно в свою правоту уверовал. Только боги здесь были ни при чем. Злата не родной дочерью была старости, а приёмышем. Ее мать прибилась к селению, когда уж дитя на свет появиться надумала, и никто не знал, какая черная сила в этой женщине таится. А когда узнали, поздно уже было, вся скотина в одну ночь передохла, А люди такие вещи вытворяли, что наутро смотреть друг другу в глаза стыдились. Остывшее тело ведьмы тогда нашли в хлеву, а рядом девочка новорожденная, живая еще, крошечная, безвинная. Пожалели малышку, не стали ее богам жертвовать, как в таких случаях полагалось. Отыскали человека который смог ритуал провести, чтобы навсегда закрыть девочке доступ к черной магии и всему, что она могла от ведьмы унаследовать. От этого ритуала она и охромела, и возможности дать новую жизнь лишилась, но зато была надежно защищена от повторения горькой судьбы своей матери. Багумил узнал об этом слишком поздно. В ту пору князь с семьёй из дальних странствий домой возвращался. Остановился поутру в их селении, чтобы дать небольшой отдых людям и лошадям, а после обеда дальше двинулся. Злата упросила мужа отпустить ее к отцу. Очень хотела на молодую красавицу-княгиню полюбоваться. Но разве можно любимой жене в такой малости отказать? А ночью случилось страшное. Из милой, доброй и ослепительно прекрасной женщины, тающей в объятиях супруга, Злата за считанные минуты превратилась в уродливую коргу с длинными кривыми когтями на руках, диким взглядом и буйным нравом. Богумилу немалых сил стоило связать жену по рукам и ногам и заткнуть кляпом рот, изрыгающий бесчисленные проклятия. Она не поддавалась действию его магии, и это было совсем странно. Убедившись, что жена надежно связана и не удерет, Богумил дождался утра и отправился за ответами к старости. У княжны Еромилы, которая минуло десять лет от роду, тоже был дар. Крошечная частичка магии, доставшаяся ей от каких-то далеких предков и позволявшая немного приглушить боль от раных ворий. Сущий пустяк, крупица, но все же это была магия. Один из сыновей старосты видел, как юная княжда подходила к слате, а потом отошла бледная, немного пошатываясь, Будто перегрелась на солнышке или сильно устала после долгой дороги. Все, что мог сделать староста, это рассказать Богомилу правду, отводя полные слезы боли глаза. Он любил свою приемную дочку как родную, но спасти ее не смог. Колдун выслушал его, велел никому не приближаться к лесной хижине, и отправился на поиски человека, который много лет назад запер черную магию внутри златы. Он не только нашел то, что искал, но и успел переговорить с князем, которому слышенное абсолютно не понравилось. Юная княжна, даже не подозревая об этом, сняла со златы колдовскую печать, которая теперь стала частью ее самой. Все можно было исправить, но для этого Ярамила должна была вернуться в селение, где томилась в лесной хижине, источая зло, невластная над своей судьбой женщина. От девочки требовалось всего одно прикосновение, а все остальное Богумил сделал бы сам. Но князь даже слушать его не захотел, велел убираться вон и никогда даже на десять шагов к Ерамиле не приближаться, если жизнь дорога. Богумил не стал спорить, потому что предвидел такой исход. Он ушел, но княгиня-мать все слышала и догнала колдуна, потому что испугалась за свою дочку. Бугумил объяснил ей, что если ему не удастся сделать то, что нужно, Ярамил окажется в большой опасности. Зло не успокоится, пока печать не будет уничтожена. Княжну следовало оберегать, не спуская глаз. А позже, когда девочка вырастет, печать нужно разделить, передав ими по наследству нескольким дочерям. Чем больше частей, тем дальше зло от княжеской семьи. Княгиня сделала больше. Она взяла под опеку несколько крестьянских семей и в качестве благодарности за свою доброту попросила только, чтобы всех новорожденных девочек в этих семьях во всех последующих поколениях называли в честь ее дочери. Целая толпа я румил. Даже я до такого не додумался бы, продолжал богумил свой рассказ. Кто-то поддерживал эту традицию, кто-то не забыл. Но в результате я, Румила, оказалось достаточно, чтобы сбить злату с толку. Я ведь так и не смог сделать то, что собирался. Я вернулся в наш дом, подготовил все для обряда, который перенес бы нас с ней сюда, в этот маленький, отрезанный от реальности мирок. Но в последний момент ей удалось выплюнуть скляпы и произнести какое-то заклинание. Я оказался заперт здесь вместе с большей частью ее черной магии. А она спустя время возродилась к жизни в новом смертном теле. Рождается, растет, ищет способ вернуть свою силу. А потом умирает, и все начинается с самого начала. Все эти столетия я сдерживал зло в пределах этого леса, насколько хватало сил. Лес гибнет, я это чувствую. Но до сих пор был не в силах что-то изменить. Сегодня истекает срок моим чарам, И всему этому нужно положить конец. Решение я нашел уже давно, но исполнить его раньше было невозможно. Год назад я начал взывать к потомкам древнего княжеского рода и нашёл вас двоих, потому что дверь в это место открывается с двух сторон. Со своей стороны я ее открыл, но не знал, который из вас решится снять засов снаружи. Я откликнулась на твой призыв год назад. Но не решилась разводить костер на болоте, — кивнула старшая Еромила. Побоялась, что лес загорится, а там ведь деревня рядом. — Так это ты папу вывела, когда он заблудился, — сообразила младшая. — Ты в курсе, что у него после этого шарики за ролики зашли? — С ним все будет в порядке, — успокоил девушка Бугумил. — Я его больше не трону, рассудок вернется. — Мне просто нужно было, чтобы одна из вас приняла правильное решение. — Шикарный способ! — Мила, успокойся. Мать попыталась остановить, готовой прорваться наружу гнев дочери. Да не тут-то было. — А ты мне рот не затыкай! — Девять лет, мама! Где ты была девять лет? Удивительно, что ты вообще помнишь, что у тебя есть дочь! Вы не могли бы отложить выяснение отношений на более удобный момент? — Осторожно, поинтересовался Бугумил. Я хотел бы закончить свой рассказ до того, как Злато заявится сюда. А еще осталось что-то недосказанное? Женщина удивленно вскинула брови, но мысленно поблагодарила колдуна за то, что он вмешался, потому что не хотела ссориться с дочерью. Не так уж и много, отозвался Бугумил. Злато не могло вернуть свою силу раньше, потому что ее укрывала моя магия. Чар больше нет, и прямо сейчас моя жена идет сюда, впитывая в себя всю эту тьму. Она хотела убить двух зайцев одновременно, поэтому и привела всех ярумил, каких нашла, к этому лесу. Не знала, кто истинный хранитель. Уничтожить печать можно только здесь, на этом самом месте. Для этого вы обе должны умереть, но я такого не допущу. Я уже впитал в себя часть черной магии, И теперь хочу забрать у вас печать. Злате нужно все до последней капли. Когда она будет тянуть из меня свою магию, заодно прихватит и все остальное. Ты умрешь? Нахмурилась Мила. Да, ну и она тоже. Не нужно жалеть об этом, так правильно. Все встанет на свои места. Подойдите ко мне обе, сейчас. У нас не осталось времени. Лес потемнел. Где-то над головой послышались раскаты грома, а сквозь кроны высоких сосен в мягкий мох начали падать первые капли дождя. Мила осталась сидеть на крылечке, обняв колени, и ее мать тоже не сдвинулась с места. Женщины! сердито пробормотал Бугумил, поднимаясь на ноги. Ей устало сделать сто шагов, а потом вместо меня умрете вы это будет самая глупая и бессмысленная смерть, потому что потом из этого леса выйдет такое!» Договорить он не успел. Заслышав шорох и треск сухих веток под чьими-то ногами, обе Еромила подскочили к нему и вцепились в протянутые к ним руки. То кто — усмехнулся Богумил и прикрыл глаза, вытягивая из них то, что на протяжении целого тысячелетия хранила княжеская кровь. Мила. Девушка повернулась на голос и от радости аж подпрыгнула на месте, выдернув узенькую ладошку из ручище колдуна. Сашка, ура! Она подбежала к жениху, повисла у него на шее и горячо зашептала в ухо: Увидите меня нафиг поскорее из этого кошмара, пожалуйста. Какого черта здесь происходит? Саш попытался отцепить от себя ее руки и получше разглядеть застывшую неподалеку парочку но Мила упорно толкала его обратно в чащу. «Уходи с ними», — приказал Богумил женщине, отпуская ее руку. «Это ты сделал так, чтобы парень пришел сюда?» «Да? Зачем его впутывать в это?» «Потому что вдвоем вы бы точно перецапались, а он точно вас выведет. Забирай дочь и уходи. Злата уже здесь, уходите! Уводи женщин!» громко приказал Бугумил Александру, сверля парня взглядом, в котором сквозило отчаяние. У такого взгляда могло быть только одно значение — оставаться в этом месте опасно, смертельно опасно. Убедившись, что старшая Ярамила идет к ним, Саша отцепил таки от себя неожиданно разразившуюся рыдание имени невесту и поволок ее в лес, туда, куда вел, показывая дорогу косматый пес туман обтекал их, устремляясь в обратном направлении, будто что-то с неимоверной силой втягивало его в себя. И что деревьями теперь были видны только уползающие рваные клочья, того, что раньше не позволяло даже оглядеться. Сгустившийся вечерний сумрак раз за разом полосовали молнии, а вверху грохотал гром такой силы, что, казалось, еще немного и небо расколется пополам.